Глава вторая. Свалка встретила сталкера шквальным ветром. Примерно то же самое было и на Ростке, но здесь стихия разыгралась в полную силу. Зверев сразу увидел четырех человек в грязных штормовках, сидящих под козырьком разрушенного здания. Эти четверо идеально подходили под описание отряда, который вот уже вторую неделю потрошил рюкзаки, идущих через свалку торговцев. Жертв, правда, пока не было, но все могло измениться. Это были они. План возник моментально. Использовать мародеров, чтобы проникнуть в деревню новичков и расквитаться с Сидоровичем. Что если просто выдать им малую долю информации? Рассказать о расписании патрулей и ценном хабаре, хранящемся у торговца. Пусть молодчики наведаются на кордон. Пусть нарвутся на военные патрули, отвлекая на себя внимание бойцов ВС. Или пусть проведут его по одним им известным тропкам к самому бункеру. Макс прекрасно понимал, что его план палка о двух концах. Бандиты могли просто убить его. Но какого черта? Месть. Это абсурдное, изжигающее изнутри чувство затмевало все прочее. Он жил местью. Макс не единожды рисовал в глубинах своего разума картины мести. Он представлял, как будет убивать Сидоровича, как тот упадет на колени, узнав, кто явился в его убежище. Макс думал, что все это так просто, но когда явилось убивать, оказался в совершенно другой ситуации. Сначала Сидорович его не узнал, да и сам старик был уже не тем, тень былого грозного торговца. Что он делал в бункере? Пытался напугать пистолетом этого старика? Зачем он пришел к нему? Ради мести? Нет, что вы, зверь не утратил решимости отомстить. Теперь он более четко представлял цель своего очередного похода. Теперь знал, зачем несет за плечами винтовку. Он шел не просто убить. Он шел исполнить свою миссию. То, о чем ему напевают холодными ночами ветры зоны. То, о чем попросили бы все те, кого он потерял из-за бойцов греха, и те, чью плоть разрывал собственными руками. Все. Каждый убитый им человек. Каждая отобранная душа. Все просили его об этом. Это читалось в остекленелых глазах того охотника Скардона. Об этом молил его умирающий кровосос. Сама зона дала ему силы для одной единственной цели. Она избрала его. Теперь Макс осознал это, и холодный ветер вновь пробрал до костей. Он шел, чтобы оборвать жизнь предателя. Шел, чтобы старик не сотворил еще большее зло. И ведь сотворил. Как быстро Сидорович перешел от слов к действию. Торговец ведь поначалу не хотел привлекать внимание военных к инциденту в бункере, но потом направил их уничтожить зверя. Наверняка после того, как Макс сбежал, он связался с охотниками и расспросил тех про странное существо, выдал им маршрут Макса. Вот почему он не сообщил на пост под железнодорожным мостом. Вот почему пропустил, чтобы охотники смогли выйти на цель. «Ловко, Сидорович. Очень ловко». Старик всегда умел найти самый неожиданный выход из положения, да еще и заработать на всем этом. На смерти, например. Черт возьми, интересная штука эта жизнь. Нельзя повернуть, нельзя остановить, она мчится все быстрее и быстрее, а кто-то, пока ты мчишься, идет параллельно и ставит подножки. Он забирает себе оброненные тобой вещи. Этот человек умеет останавливаться и поворачивать. Такие люди, как Сидорович, живут за счет других, подобно паразитам. Они спокойно спят по ночам, посылая на убой все новые группы сталкеров. Старикой невдомек, что человек, чуть было не убивший его, дважды в месяц выходит на охоту, чтобы хоть чем-то заглушить рвущиеся из подсознания кошмары. Ирония судьбы, но Зверев только сейчас понял, каким человеком в действительности был Сидорович. Очень давно... Когда Макс впервые появился в деревне новичков, легендарный ходок по прозвищу Меченый заприметил зверя. В то время Макс считал Сидоровича героем, но героизм обманчив. Торговец уже тогда ничем не напоминал себя молодого. Когда-то он служил в спецназе, был сталкером и лично знал самого Дмитрия Шухова. Быть может, именно тогда он изгнил, надломился и позволил исчезнуть последнему человеческому? Кто зверь? Макс или Сидорович? Злобный и циничный монстр, скрывающийся за фасадом торговца, и впрямь оказался совсем не тем, кого Макс знал когда-то. Ведь мог заметить в нем изменения, мог не идти в тот рейд. Хотя были и до этого неудачные рейды. Взять хотя бы вылазку на блокпост за необходимым меченому контейнером. Тогда меченый ушел, оставив раненого зверя на милость воякам. Черт возьми. Его использовали как расходный материал. Но теперь все изменилось. Макс стал кукловодом. Он перехватил все нити, за которые дергались Сидорович и ему подобные, и теперь сам готовился управлять куклами. «Эй!» – Макс развел руки, чтобы сидящие у костра под навесом мародеры видели, что он безоружен. Дозорный среагировал грамотно. Сел на одно колено, скрываясь за бетонной плитой, и дождался, пока Макс выйдет на открытое пространство. «Здорово, бродяги-хантеры!» — поприветствовал Зверев, собравшихся под навесом людей. «И тебе не простужаться!» — Дозорный улыбнулся, обнажая два ряда гнилых зубов. «Чего хотел?» «Я к вашему главному!» — Зверев указал на сидящего с краю старика. «Это Леня Декан!» — Дозорный вновь осклабился. «Он наш пахан!» «Ты, падла, к пахану разговор имеешь?» «Цит, семера!» Старик поднял правую руку ладонью вперед, и все замолчали. Теперь тот, кого бандиты называли Паханом, пристально глядел на Зверева. С минуту Пахан молчал, после чего проговорил. «Ты, братуха, прости этих фраеров. Оборзели, суки, пока я пятеру мотал. Вот а да ты не кипишовый. Им не в масть тебя валить. Я сказал, они притихли. Держи базар». «Меня зовут Зверь», — начал Макс, выдерживая тон. «Мне нужно попасть в деревню новичков на кордон». Если поможете, все, что там найдете, будет вашим. — А тебе какая маза! — Сидоровича знаете? — Знаю. Это гнида маляву охотникам отписала. Сейчас по его наводке моих ребят шерстят. Вот ему я кровь пустить собираюсь. От вас требуется помощь в пути и во время моей с ним беседы. Не ожидавший подобной наглости дозорный вскинул автомат и просипел. — А ты не попутал, братец, ни к шантропе приковылял. «А я с ними и не разговариваю». Зверь не сводил глаз с чёток, который пахан ловко перебирал посиневшими от наколок пальцами. Декан поймал взгляд сталкера и улыбнулся. «Нравишься ты мне, фраер! Ей-богу, на крысу не похож! Кажи, что знаешь!» «Сидорович у себя в бункере. Немало артефактов хранит. В бункере!» Дозорный вновь встрепенулся. «Не, он не лох! Могу б стоп его корифанов брать одно!» «А на хату к нему все малины!» «Не, пахан, без мазы!» Декан напрягся, сжал четкий в кулак и обратился к Звереву, кивком указывая на подручного. «Слышал, о чем семер оттер?» «Слышал. Ну и как поступим?» «Если доведете до бункера, все, что найдете в деревне, ваше. Там малолетки обычно жмутся, да и тех немного. Вы их оберете или перестреляете в два счета». «Они жалко зеленых под пули гнать». Пахан тяжело вздохнул. Они не люди, они мясо. Знали, куда идут. Складно лепишь, фраер, дикан кивнул. От толстозады, значит, твой. Сидорович, Пахан кивнул. У меня с ним свои счеты. Да ну, главарь Хантеров заинтересовался. И в чем тема? Он мою группу подставил, и сектанты всех положили. Кровник он мой. Сидящий рядом с паханом Семера конвульсивно дернулся, словно при упоминании слова «кровник» через его тело пропустили электроразряд. Декан тоже насторожился. «Ты так не кидайся! Базар фильтруй!» «Одно дело предъява!» «Хотя, это не мое дело!» «Сколько, говоришь, там молодняка?» «Когда я уходил, деревня была пуста. Может, и сейчас пуста.» «А погоны? Их сколько?» «Вояки за мной шли, так что в деревне их нет. Если ударить быстро, то они не успеют одуматься». «И опять складно! Чё ж ты при таком раскладе сам не пошёл? Меня ждут. Одного». Декан кивнул. Ему все больше нравился этот странный сталкер. За годы, что он провёл в тюрьмах и СИЗО, он успел изучить подсадных и чувствовал, когда в группе появлялся стукач. Этот сталкер не был стукачом. Декан понял это, уловил во взгляде. «Хары, я тебе верю. Только давай сделаем по-моему». Пахан заговорщически улыбнулся. «Ты в судьбу веришь?» «В судьбу?» Макс растерянно замотал головой. «Ну, в совпадение. Веришь?» Звереву внезапно вспомнилась встреча с кровососом и свободовец в экзоскелете. «Верю», Макс кивнул. «А я не верил». Ну, прикинь, тебе подфартило. С базы Долга на периметр через полчаса пойдет колонна в три машины. Вот тут прямо и пойдет. На броне лохи. Если сможешь водилу замыкающий снять, колонна наша. Проедем без проблем. Долговцев военные через посты пропускают, потому что Воронин пароли знает. Так и я не кабы кто, Пахан улыбнулся. Схватим колонну. А коды я обеспечу. Тебе при таком раскладе Сидор, а нам машины и хабары с деревни. Я по случаю ребят Борова подтяну. У них пахана какой-то петух завалил. Че ребятам без дела сидеть? Лады? Полчаса, значит? Ну да. Полчаса, 30 минут, в каждой из которых 60 маленьких вечностей как долго тянется время в томительном ожидании. За последний год Макс научился забывать о времени, занимая разум совершенно другими мыслями, но теперь он был сосредоточен именно на предстоящем бое с отрядом долга. Если все пройдет удачно, он получит возможность беспрепятственно добраться до бункера Сидоровича. Если же все провалится, прахом пойдет и его план мести». Тогда придется возвращаться и идти на кордон уже через болото, выходя перед носом у вояк. Но назад идти нельзя. Не потому, что так сталкеры не поступают, а потому что след вслед за Зверевым идет отряд охотников, которые не промахиваются и не упускают своего шанса. Не упустят они его и сейчас, если Макс промедлит или решится на переход через болото. Он прекрасно это понимал осознавая, что кольцо вокруг него сжимается с невероятной скоростью. Вояки с кордона, долговцы с ростка. Путь к диким территориям перекрывает группа охотников. Все дороги сейчас были отрезаны. Главное — успеть выскочить из петли, прежде чем инквизиторы подвесят зверя над разгорающимся костром. Надо бежать, пока не поздно. Но время уходит. Выбор нужно делать сейчас. Нужно решить. На кордон или в темную долину, отлежаться до лучших времен. Выбор пока есть. Пока. Хотя какой выбор? Охотники наверняка обходят его не с одного, а с двух-трех направлений. И если это так, то вариантов не остается. Пахан спрашивал, верит ли Макс в судьбу. Да, наверное, но в судьбу, которую вершит сам человек. Он никогда раньше не задумывался об этом. Не было повода, и весьма странно, что задумался именно сейчас. Судьба. Слово-то какое. Макс улыбнулся, мысленно прокручивая в голове свою недавнюю встречу с Сидоровичем. Вот это была судьба. Быть может, судьбой его было спасти того сталкера по кличке Батрак? Судьбой было бежать, ведя на хвосте охотников? На хвосте. Это ведь тоже звериное словечко. Макс усмехнулся. «Чего радуешься?» — Семёра обернулся к Звереву. «Вспомнил кое-что. Прошлое, одним словом». «Прошлое!» — Семёра отложил автомат и подсел к Максу. «Вспомнил, что было до зоны?» «Нет», — Зверев покачал головой. «То, что было вне зоны, ушло. Тот Зверев умер на периметре, а вместо него родился я». «Ну да, такую же пургу доктор болотный несет. Мы все мы здесь становимся типа зомби». Это потому, что здесь оружие можно безнаказанно использовать. «Да ты чё? Безнаказанно нельзя. Видишь, пахана нашего. Он за этим строго следит. Только что не по понятиям? Разговор короткий». «Да в этой зоне и понятия другие. И вертуха, и с когтями». «А ты сидел?» «Три раза». Семёра улыбнулся. «Первый раз на семеру закрыли. Ну, поэтому у меня погоняло такое. Второй раз на пятёру. Третий раз хотели на червонец, мол, рецидивист». А я полтора года отсидел и откинулся по собственному желанию. Семера засмеялся. Это как? Бежал я, фраер. Он закатал рука в куртке, демонстрируя небольшую татуировку, волчью голову в ореоле линий. В свободу даже подался, но потом плюнул на этих удотов и в свободное плавание. Когда на болотах ренегаты обитали, всяко проще было. А теперь... Семера отмахнулся. Теперь вся малина, пахан и три колеки а люди Борова. Я слышал, их командира убили. «Да, Гришу Боровика завалили», — с видом знатока принялся объяснять Семера. «Но пахан этих бандосов к себе взять не может. Полномочий недостаточно. Вот если Влад Апостол разрешит». «А кто такой этот Апостол?» «О, а ты не в курсах!» — Зверев отрицательно покачал головой. Он смутно припоминал это прозвище, но вспомнить, что именно ассоциировалось с именем Апостола, не мог. «Это главный законник зоны», — Он тут вроде смотрящего. Типа пахан над паханами. У него раньше все ренегаты в кулаке были, а потом остались только эти... Как их? Маккена. Как там эту банду у апостола зовут? Слизни, отозвался молодой хантер, сидящий неподалеку. О, слизнями их кличут. зверские бандосы. зверские бандосы. Они весь желез лес держат, а апостол, типа, главный здесь. Понятно, зверь кивнул. «А с охотниками у вас в целом как?» «Да суки они последние!» Макена достал из рюкзака кусок колбасы и, отрезав заплесневелый край, принялся кусать сомнительный продукт. Сейчас они с Семерой напоминали зверю тех беззаботных юнцов, которые уходили в горячие точки. Такими же, напуганными, но все же чем-то похожими на себя прежних, были и возвратившиеся из Чечни и Афгана. Совсем еще пацаны. «Что, мешают жить?» Зверь вскривился. «Не то слово. Главное у них вообще масть. Тварь! Ведь надо додуматься, в лагере нашем растяжек понаставить. Знаешь, какие у него методы?» «Нет», — зверь покачал головой. «Слышал немного, а так? Они сперва по ногам стреляют, а потом подходят и дуло к башке. Если, говорят, не обмочишься, то зверь-песец. Наши их потрепали немного. Убили одного и двоих ранили. Так охотники неделю группу нашу пасли, а потом пахану голову их передали». Типа это сувениры такие. Твари, я же говорю. Да, зверь кивнул. Ты про главного их говорил? Говорил, Семера закивал. У них за главного сейчас бывший спецназер. Типа супермен из подворотни. У этого фраера, что ни день, побоище. Собрал себе личную гвардию, как у того фараона, который спартанцев гасил. В отряде у него проводник есть. Причем следы читает, как я книжку. Кроме следопыта еще стрелки классные. Человек действует наверное, этих суперменов. Я один раз с таким столкнулся. Гадом буду. Он сотни метров мне в очко угодил. А ты бежал? Я!» Лицо семеры побагровело. «Ты бы их в деле видел. Не люди, а роботы!» «Во время Вьетнамской войны было у наших подразделений вроде Альфы, которые налеты совершала на американские базы», — прошептал декан. «Говорят, инквизитор своих бойцов по этой методике натаскивал». У него даже Воронин приходил учиться. В этот момент зазвенел ПДА «Семеры». В ночной тишине звук разносился на сотни метров, словно вся атмосфера колебалась в такт звону мини-компьютера. Только сейчас Зверев ощутил тишину. Ветер стих, и теперь лишь редкий шелест травы и звон ПДА-мародера тревожили покой задремавшей зоны. «О!» — Семер скривился. «Погиб сталкер!» «Грива!» «Дикая территория!» «И что этим гавриком по ночам у костров не сидится?» «Ты чего, зверь?» «Как ты сказал, его звали?» Макс протянул руку за ПДА. «Грива! А ты его знал?» Зверев кивнул. «Не кивнул даже, а просто опустил голову!» Он уже всё понял. Смерть Гривы могла означать лишь одно. По его следу шли охотники, убирая каждого свидетеля, и информация, полученная только что от мародера, уже не казалась фантастической. «Ну, вот такая жизнь!» — Семера поднес ПДА к уху и проговорил. «Все на местах!» В траве по другую сторону дороги зашевелились неясные тени. Это оказались те самые люди Борова, которые, лишившись командира, были готовы на все, лишь бы тамстить долгу, к которому, по слухам, принадлежал неизвестный сталкер, прикончивший лидера банды. Макс насчитал почти 20 человек. Немало для рядового налета. Ему даже подумалось, что атака на колонну планировалась уже давно, а зверя Пахан просто использовал как подвернувшееся под руку оружие. Управлял его ненавистью ничем не хуже Меченова и Сидоровича. — Ну ничего, тварь, и тебе я брюхо вспорю. Но позже. — В колонне будет три машины, двенадцать сопровождающих как минимум, — отчеканил декан. — Тормозим их мы, ребята борово прикроют. — Готов, мститель! — зверь кивнул. Он давно подготовил себя к тому, что для достижения цели нужно пробиваться через тернии. И неважно, что эти тернии – аномальные поля. Колонна показалась даже раньше, чем планировалось. Через 25 минут после разговора декана Изверева. Как и говорил главарь бандитов, в ней было три машины. Сначала из-за холмов появился броневик натовского образца, смесь БТР и джипа Виллиса, потом крытый тентом КАМАЗ – и, наконец, такой же КАМАЗ, выполняющий, видимо, роль бензовоза. «Вот они и мои муры. Маккена отложил недоеденную колбасу и потянулся к автомату. «Зверь! Там в лобовом небольшое окошко есть. Если бронебойным хлопнуть, чисто водили в фейс. Я их задержу как можно дольше. А ты действуй!» Хантер поднялся на ноги и бросился к дороге. «Что он делает?» — Макс схватил декана за плечо. «Его пристрелят!» «Не боись!» — Пахан улыбнулся. «Делай, как он сказал, а Макгена не подведет!» И действительно, как только Хантер выбежал на дорогу, колонна замерла. Зверь ожидал услышать короткую очередь из установленного на броневике пулемета, но все было тихо. Мародер что-то объяснял водителю головной машины, яростно жестикулируя. «Аномалия!» — расслышал Макс. «Никак нельзя!» «Вот ведь голова! Молодец парень!» «Но как его не приняли за мародера? Почему не выстрелили?» Ведь в любом подобном случае у Долга была одна инструкция на этот счет – стрелять. Или просто военизированная колонна была так хорошо оснащена оружием и боеприпасами, что одного хантера они не считали проблемой? Зверь выбрал позицию и присел на одно колено, ловя в перекрестие прицела голову водителя. Бледный долговец, сидящий за рулем броневика, повернул голову в сторону стоящего у передней двери мародера и защищенная в обычном положении шея оказалась открытой. Можно было стрелять. Но сомнения все еще не оставляли зверя. А что со стеклом? Даже армейские хаммеры армии США выдерживают очередь из АКС. Что уж говорить о специально переделанной для зоны модели машины. Или для зоны переделывают только подвеску, подгашение аномалий. Ну, попытка не пытка. Зверь нажал на курок. Хрустнуло вминаемое пули стекло напротив головы водителя. Но ну и только... Эффект неожиданности был потерян. Макс вновь выстрелил, и на этот раз лобовое стекло броневика окрасилось красным. Шагнул вперед Маккена, и со всех сторон застрекотали автоматы. Сидевший рядом с водителем Долговец, облаченный в экзоскелет, выпрыгнул наружу и что-то крикнул пулеметчику. Бой начался. Долговец в экзоскелете пробежал еще пару метров и тоже начал стрелять. Свинцовые дорожки пересекли заросли, скашивая хантеров одного за другим. Пулеметчик тем временем переключился на противоположный холм, не давая людям декана поднять голов. Бой шел сейчас вдалеке, и Макс получил возможность подготовиться. Он снял с плеча винтовку, зарядил ее бронебойными и засел там, где менее получаса назад прятался дозорный пахана. Это была идеальная позиция для прицельной стрельбы по копошащейся массе. Зверь переместил винтовку вправо, навел красную точку целеуказателя на засевшего долговца и плавно спустил курок. Винтовка дернулась в руках сталкера, посылая смертельный подарок неосторожному противнику. Долговец, попавший под прицел, рухнул тут же, получив пулю в просвет между броней и шлемом, а зверь выстрелил вновь. На этот раз он попал в ногу бегущего долговца, перевел винтовку выше и выпустил короткую очередь в область лопаток. Жертва дернулась и исчезла в кровавом ореоле. Зверев видел, как в свете прожекторов мелькали тени, как грохотали автоматы со всех сторон, но не двигался с места. Он методично отстреливал противников одного за другим, словно войдя в раж, посылал вереницы пуль в последний полет. Когда военизированное подразделение долго оказалось в меньшинстве, сталкеры попытались отогнать машины, но замыкающий КАМАЗ уже горел. Яркое пламя лезало прицеп бензовоза, и казалось, что до взрыва всего секунда. Рожок с зажигательными патронами лег в пазы, и зверь передернул затвор. Долговцы напоминали сейчас загнанную в ущелье колонну времен Чеченской войны. Они выпускали во тьму очередь за очередью, а в ответ им сверкали одиночные всполохи. Зверь не торопился. Он медленно передвинул винтовку вниз и принялся гладить холодный курок. У сталкеров долго не было шансов. Они попали в умело расставленные селки и, огрызаясь, всего лишь затягивали петлю. Зверю это напоминало его собственное положение. Миг, и он уже в петле. Сталкер глубоко вздохнул, прильнул глазом к окуляру прицела и оглядел бензовоз. Всего несколько выстрелов, и над свалкой вознесется огненный смерч, пожирая машины и людей. Но... Зверь сместил винтовку и в отцветах пламени увидел группу из трех человек. Небольшой отряд двигался со стороны ростка в его сторону. За мгновение зверь детально запечатлел в памяти всех троих. Двух охотников с вертикалками и странного сталкера в плаще. Он сразу понял, что эти трое пришли за ним, когда один за другим начали замолкать автоматы хантеров. Нет, не так просто, Макс Зверев, чтобы даться охотникам. Зверь вновь перевел прицел на бензовоз и пустил короткую очередь. Забарабанили зажигательные пули, обобъятый пламенем металл, и ослепительная вспышка озарила ночную свалку. В долине между холмов взметнулся шлейф огня, захлестывая группу охотников. Дело было сделано. Оставалось лишь сесть в машину, переодевшись в форму долго, и пробраться таким образом на кордон. Зверь уже не думал, что пропажу бензовоза военные могут растолковать не в его пользу. Он просто стремился побыстрее убраться с места побоища. Перепрыгивая через тела убитых им сталкеров, он приблизился к головной машине, которая, как ни странно, не была задета взрывом. «В тачку, Фрайер! услышал зверь голос Семеры, но крик Хантера внезапно прервался, и у ног Зверева рухнуло тело дозорного. Во лбу Хантера зияло входное отверстие. На грани слышимости зверь уловил щелчок байка виндореза стрелявшего и развернулся в сторону ростка, В траве мелькнула фигура обряженного в броню человека, и следующая пуля ударила о дверцу броневика. Выстрелив, странный человек поднялся во весь рост и вновь вскинул ВСС. Третьего выстрела не было. Что-то останавливало охотника от последнего движения, но Макс и не пытался разузнать, что именно. Он метнулся к броневику, и в этот момент из-за бензовоза показался человек с вертикалкой. Макс был уверен, что все трое охотников, спустившиеся к дороге, были мертвы, но этого даже не обожгло во время взрыва. «Счастливчик? Как сказать?» «Стой, тварь!» Человек с вертикалкой кинулся было к Звереву, но Макс, не останавливаясь, отбросил нападавшего в сторону, и счастливец приземлился в аномалию. Небольшая шинковка сработала, когда охотник упал на живот, и словно полотно циркулярки прорезало его тело насквозь. А Зверь не останавливался. Он чувствовал, как человек с винторезом готовится выстрелить вновь, И в памяти воскресла фраза покойного семеры «По ногам». «Сначала по ногам». «Нет уж, не дождетесь». Макс распахнул заднюю дверцу броневика и запрыгнул внутрь. Пахан и Маккена уже были внутри. «Погнали!» — крикнул зверь, захлопывая дверцу, и тут же в укрепленный кузов броневика врезалась пуля из ВСС. «Как же! Остановили!» Тяжелая машина вздрогнула и рванула с места, оставляя охотников наедине с людьми Борова. «Какая падла стреляла!» Маккина, разместившийся на месте водителя, повернул голову к Максу. «Кто семеру зажмурил, Фрайер. «Фрегат!» Декан глубоко вздохнул, отвечая вместо зверя. «Это мастерс долга! Инквизитор тварь красных подключил!» «Зверь, ты ж нам тёр, что тебя охотники пасут! А тут долг! Непонятки, понимаешь ли? Мы ведь даже людей с собой не взяли!» Придется действовать по обстоятельствам!» Зверь тяжело дышал. Панцирь брони, казалось, сковывал грудную клетку и за волной жара и адреналина накатывал холод. Зверь опустил руку в карман, нашарил теплый артефакт и глубоко вздохнул. «И остановитесь где-нибудь около стоянок-одиночек. Мне пожрать надо».